Использование психической энергии в поддержании здоровья. Большим огорчением было для меня узнать, что начав утверждение и укрепление здоровья посредством посылок психической энергии, вы вдруг усомнились и бросили это весьма полезное упражнение. Ну лишь железная воля, железное постоянство или ритм могут привести к цели. Конечно, невозможно ожидать, чтобы от простого утверждения здоровья Вновь выросли, скажем, удаленные зубы. Такие достижения еще в далеком будущем. Но при постоянстве самовнушения, несомненно, наступило бы улучшение в общем состоянии вашего здоровья. Очевидно, способ самовнушения, рекомендуемый в письме Рерих, близок к методике Эмилия Коэ, состоящей в обязательном повторении, мысленном или устном, неважно, пациентам определенных формул и настроев, направленных на стабилизацию своего здоровья. Поэтому очень сожалею, что вы бросили это полезное укрепляющее действие. Никакое усилие наше не пропадает. Если даже не в этом, то в будущем в вашем воплощении такое укрепление воли принесло бы свои благие результаты. Зависимость влияния лекарственных препаратов от духовного уровня пациентов. Добавлю еще одно сведение из книги Аум. Врач замечает, что некоторые лекарства действуют совершенно различно на людей. Некоторое превосходное жизнедательное средство будет лишь половым возбудителем для определенных людей. Можно испытать людей на лекарствах. Низшая природа извлекает из вещества только низшее, но каждая приобщенная к высшему сила почерпнет снижение. именно высшее. Такой закон нужно запомнить. Даже врач редко истолковывает правильно разные последствия лекарств. Между тем, во всём есть соизмеримость. Влияние наркотических веществ на людей с приоткрытыми центрами. Новые виды заболеваний, связанные с состоянием чакр и психической энергии. При определённых случаях или заболеваниях, конечно, врач вправе применять наркотики. Наркотики вредны людям с открытыми центрами, именно тогда, когда какой-либо центр находится в состоянии воспаления. Но, к сожалению, врачи в подавляющем большинстве ничего не слышали о таких воспалениях, поэтому много вреда будет ещё наноситься неправильными диагнозами. Можно бы им сказать: Люди привыкли вооружаться против известных бичей, но сейчас ни чума, и холера страшны, даже не рак или менингит, но образуются новые виды, так называемые невралгии, которые могут обратиться в целую эпидемию. Можно назвать эти болезни страданиями психической энергии. При этом могут происходить явления инфекции. Но врачи ещё долго не обратят внимания на новые формы заболевания. Можно назвать их огненной лихорадкой, но не в названии дело, гораздо важнее понять причину. Не будем успокаивать себя, что смена рассы неизбежно приносит многие смятения. Каждый задумавшийся над психической энергией поймёт, что она должна быть соблюдена в чистоте. Можно понять, что загрязнённая энергия даст и ужасные пространственные явления. Никто не имеет права грязнить поток космический, он умножит страдания многих и прежде всего и свои. Поэтому будем ценить тех врачей, которые обладают хорошим запасом психической энергии и опыт которых научил, что лучший целитель тот, кто не насилует естественный процесс заболевания, но лишь следит и помогает организму самыми простейшими средствами в его борьбе с болезнью.